Глава 15. Как распознать обман? Звезды никогда не лгут, но астрологи лгут о звездах. Гомер. Лгать — это нелегкий труд. На протяжении всей истории человечества прослеживается стремление научиться отличать правду от лжи. Так, индийские жрецы шестого века до нашей эры заставляли всех, кого обвиняли в каком-либо преступлении, войти в темный шатер, где был привязан осел, и дернуть его за хвост. Жрецы верили, что если осел заблеет, значит, перед ними лжец. Если же животное не издаст ни звука, то и человек, подвергшийся испытанию, чистен. Вот только подозреваемые не знали, что хвост осла был обмазан сажей. Если человек выходил из шатра, с чистыми руками, жрецы знали, что он не трогал хвост и объявляли его виновным. Современные методы обнаружения обмана также составляют основу процесса установления виновного. К ним относятся допросы с использованием полиграфа и оценка невербального поведения. В последние годы, благодаря неустанному труду в области социологии, психологии и неврологии, ученым, удалось сделать поистине революционное открытие. Ложь можно вычислить и по тем словам, что употребляет человек. До сегодняшнего дня об этом почти не говорили, и уж тем более не писали в специализированных изданиях. Я же собираюсь не просто коснуться этой темы, но и подробно объяснить вам принцип действия всего метода, почему он работает и как сделать, чтобы он работал на вас. Я уже упоминала о том, как важно дать людям возможность говорить свободно, ничем не ограничивая их и не прерывая. Одна из главных причин такой необходимости в том, что, перебивая человека, мы мешаем его способности четко и ясно мыслить во время разговора. Этой когнитивной способностью обладаем мы все, и все же этот ресурс имеет свои границы. Представьте, как наполняется водой ванна. Можно налить воды сколько угодно, но в какой-то момент она начнет переливаться через край и потечет на пол. Так и наша способность удерживать информацию. Именно через механизм познания человек получает и перерабатывает новые знания. Одновременно можно принять и переработать определенный объем, но у нашего мозга, как и всякого сосуда, Есть предел. По достижении этого предела способность перерабатывать сведения, поступающие из разных источников при одновременном выполнении определенных задач, снижается. Приведу пример. К первому классу большинство детей в состоянии, не задумываясь, рассказать алфавит от начала до конца. Теперь проведем небольшой эксперимент, который поможет лучше понять, что такое достичь когнитивной перегрузки. Встаньте и расскажите вслух алфавит от «а» до «я». Легко, правда? Это простая задача, хорошо знакомая. Вы наверняка проделывали это сотню раз. В вашем понимании это относительно легко. По когнитивной шкале от 1 до 10, где 10 – максимальный уровень сложности, эта задача, пожалуй, набрала бы 1-2 очка. Теперь сделайте то же самое, только расхаживая по комнате. Немного труднее? Для кого-то, возможно, слышали ли вы когда-нибудь, как о ком-то говорят, он не может одновременно ходить и жевать жвачку. Как правило, имеется в виду неуклюжий человек или тот, кому не достает координации движений. У таких людей когнитивная ванна ⁇ это утлая суденышка. Итак, те, кому предыдущее задание показалось легким, могут добавить еще один элемент. Попробуйте ходить. Рассказывать алфавит и хлопать в ладоши. Сложнее? Да, но не невозможно. Эти три элемента — навыки, которыми вы овладели независимо друг от друга еще в детстве. Пусть в обычной жизни вы не выполняете эти три действия одновременно, если, конечно, вы не воспитатель детского сада, сделать это не так уж трудно. Уровень сложности по когнитивной шкале — около пяти. Теперь... Начинается самое интересное и напрямую связанное с методикой выявления лжи. Выполните это упражнение еще раз, но теперь ходите по комнате, хлопайте в ладоши и рассказывайте алфавит задом наперед, от «я» до «а». Я подожду. Труднее? Да, намного. Почему? Ведь у нас те же буквы, просто в обратном порядке. Уровень сложности по когнитивной шкале где-то 8-9. Если вы мыслите так же, как большинство людей, то наверняка будете хлопать и ходить намного медленнее, а то и вовсе остановитесь, пытаясь вспомнить, какая буква идет за «э». Неспособность выполнить такое, казалось бы, простое действие связано с одним единственным фактором. Мы выучили алфавит только в прямой последовательности. Это линейная память. Если попросить нас вспомнить его в обратном порядке, у нас ничего не выйдет. Во всяком случае, мы не сможем проделать это с той же скоростью, с какой перечисляли буквы в привычной очередности. Это и есть когнитивная перегрузка. Ваш мозг перегревается, пытаясь одновременно перерабатывать новую информацию и оценивать ее, и оттого теряет способность одновременно выполнять другие действия. Вам просто не хватит умственных способностей на то, чтобы одновременно ходить, хлопать в ладоши и рассказывать алфавит задом наперед. Теперь, когда вы знаете, что такое когнитивная перегрузка, попробуем раскрыть обман. Линейная ложь. Большинство людей, пытаясь соврать, прибегают к линейному механизму. Они придумывают историю и рассказывают ее так, как если бы она произошла на самом деле. «Сначала я делал это, потом то и все и так далее» в хронологическом порядке. Лгать с когнитивной точки зрения тяжело, и потому лжецы стараются не сообщать лишних подробностей, иначе потом им придется вспоминать слишком много информации. Еще они стараются не говорить ничего без особой надобности, поэтому их истории кажутся плоскими, без лишних действий, эмоций или сложностей, характерных для реальных ситуаций. Допустим, ваш сын-подросток только что вернулся после субботней вечеринки с ночевкой у своего лучшего друга. Вам хочется знать подробности, и вы приглашаете его сесть за стол и все рассказать. И тут начинается. Когда ты меня подвез, мы с Билли пошли поплавать в соседском бассейне где-то с часик. Потом вернулись в дом и заказали пиццу, ужасно есть хотелось. Билли позвал метать дротики, мы пошли наверх и немного их покидали. Потом надоело, и мы стали играть в настольный футбол. Я выигрывал, пока он не запульнул шарик за чайник, и мы долго не могли его найти. Мы вернулись наверх и решили включить «Мстителей». Взяли на прокат через аккаунт iTunes его мамы. Досмотрели до «Железного человека два, и тут Билли захотелось мороженого. Мы пошли в кафе на углу и съели его прямо там, чтобы оно не растаяло по дороге домой. Когда вернулись, то стали смотреть «Тор рогнарек, пока оба не заснули на диване. В этом месте вы наверняка подумали, да, конечно, какой-то подросток выдаст разом столько информации о прошедшем вечере. И были бы правы, если бы не прослушали эту книгу. В третьей части я научу вас извлекать нужные сведения, даже из самых упрямых и замкнутых людей, включая подростков. А пока сосредоточимся на нашей истории. Похожа ли она на правду? Разумеется, но с той же вероятностью может оказаться и полнейшим вымыслом. Помните об этом, а заодно вооружитесь несколькими приемами, которые помогут вам распутать рассказ о тихом вечере в гостях у Билли. Вспомните, чем занимались вчера. Наверняка, если я попрошу вас рассказать, что вы делали перед сном, вы легко справитесь с заданием. Может быть, вы 20 минут медитировали, потом почистили зубы и прополоскали рот и легли в постель с каким-нибудь легким чтивом. А теперь припомните, чем занимались за час до того. Наверное, ужинали или пришли домой из спортзала и приняли душ? А еще часом раньше? Смысл в том, что вы... Сами не собирались в подробностях пересказывать мне события прошлого дня, да еще и в обратном порядке. Но можете это сделать, потому что воспоминания эти правдивы. Вы ничего не готовили и не репетировали в голове, просто восстановили в памяти по порядку. Когда нужно проверить, сможет ли рассказчик вновь повторить свою историю, просто дослушайте ее до конца, не перебивая. А потом попросите снова рассказать о том, что человек делал до того или иного момента. Все равно, что алфавит задом наперед. Например, так что вы делали перед тем, как пойти метать дротики? Заказали пиццу. А какой фильм вы смотрели, прежде чем пойти за мороженым? «Железный человек 2». Если человек говорит правду, он без труда ответит на ваши вопросы. Если же нет, вы увидите как белые нитки, которыми шито его повествование, расползаются. Кто-то начинает запинаться и заикаться, пытаясь припомнить, что только что сказал и в каком порядке. Обращайте внимание и на невербальное поведение. Возможно, вы заметите попытки избежать ответа на вопрос. Например, он начнет отворачиваться, отводить взгляд, ерзать на стуле. Все эти едва уловимые детали возникают в этот самый момент. Их не было раньше. Если все так, как я говорю, возможно, самое время отправить его в шатер и попросить подергать осла за хвост. Спонтанные исправления. Еще один способ понять, искренен человек или нет, прислушаться к тому, как он сам пытается исправить то, что только что сказал. Подобная манера часто идет вразрез с общепринятым убеждением о том, что если человек во второй раз рассказывает историю по-другому, значит он лжет. На самом деле это не всегда так. Когда человек во время своего рассказа сам себя поправляет, это признак того, что он говорит правду, потому что лжецы считают, что это указывает на то, что они лгут, а потому стараются не поправлять сами себя. Секрет в том, что такие исправления должны быть спонтанными, то есть делаться самостоятельно, а не после просьбы прояснить тот или иной момент. Возвращаясь к нашему примеру, если ваш сын, рассказывая об играх, вдруг прервется и скажет «Нет, стоп, мы сначала играли в настольный футбол, а потом метали дротики», это исправление будет спонтанным. Самое интересное в том, что очередность игр никак не влияет на историю в целом, но мальчик, рассказывая ее, восстанавливает в памяти реальную последовательность событий. Таким образом, когда честный человек, рассказывая о некоем событии, вдруг понимает что все было не так, он исправляется сам, а лжец нет. Помните, что я говорила о когнитивной перегрузке? Когда люди лгут, то стараются как можно больше упростить свой рассказ, не перегружая его лишними деталями. В этом случае внести спонтанную корректировку особенно сложно, ведь вы одновременно пытаетесь удержать в голове прочие элементы истории. Если она правдива, когнитивной перегрузки нет, ведь в ней нет ничего выдуманного. Человек просто вспоминает то, что случилось на самом деле, а это гораздо менее энергозатратно для когнитивных способностей. Вот в чем важность спонтанных исправлений. Они указывают на то, что человек пытается восстановить в памяти истинную последовательность событий. Что он сказал? Если по ходу рассказа человек кого-то цитирует, Вероятнее всего, что он говорит правду, хотя бы отчасти. Иными словами, если рассказчик в точности повторяет чьи-то слова вместо того, чтобы просто выразить общую мысль, то, скорее всего, он не врет. Ведь когда ваш сын говорит «Билли рассказал анекдот про полярного медведя», и когда он приводит слова друга «Папа, по-моему, я не настоящий полярный медведь, потому что мне жутко холодно», это не одно и то же. Если история выдумана, то при добавлении цитат нагрузка на когнитивную функцию повышается, ведь в этом случае лжецу приходится вспомнить точные слова, если его попросят. Если же история правдива, то добавление цитат персонализирует ее и способствует консолидации сюжетной линии как чего-то примечательного и памятного. Важно, однако, помнить и о том, что отсутствие цитат не означает, что это ложь. Одно другого не исключает. Осложнение. Поднимите руку, если ваш сегодняшний день прошел без сучка, без задуринки. Вы доехали до нужного места без пробок, не получали назойливых звонков, компьютер не завис, пытаясь загрузить документ, сплошные радуги и единороги. Не так? Я так и думала. У меня то же самое. Кем бы вы ни были и каким бы насыщенным ни был ваш день, в нем неизбежно будут темные пятна. И это вовсе не обязательно должен быть некий поворотный момент, меняющий всю жизнь, достаточно какого-нибудь досадного происшествия. Помните подобные обстоятельства из истории подростка, когда Билли потерял шарик от настольного футбола, который оказался за чайником? Когда в историю добавляют усложняющие элементы, скорее всего, говорят правду. Еще раз, Лжецы не станут добровольно обременять себя ненужными деталями, например, описанием того, что в этот день не получилось. Поэтому чем больше сложных деталей в рассказе, тем вероятнее, что человек говорит правду. Союзник или соучастник. Интересная тактика на случай, если вы подозреваете, что в лжи могут участвовать двое подозреваемых. Допросите их вместе. Большинство следователей знают, что когда в преступлении участвуют два подозреваемых, нужно допрашивать их по отдельности, чтобы потом сравнить их истории и понять, совпадают ли они, или же кто-то в определенный момент ошибется или начнет рассказывать по-другому. Это просто замечательная стратегия, но если вы не служите в правоохранительных органах, то перекрестный допрос не всегда помогает. Поэтому, если вам случится оказаться в компании двух людей, которые могут вам врать, поступите следующим образом. Пусть они сядут рядом, чтобы вы могли видеть обоих. Затем спросите одного из них о том, что интересует вас в данный момент. Возвращаясь к примеру с подростком и его другом, если вы подозреваете, что история целиком или полностью выдумана, усадите их напротив и попросите рассказать подробности этого вечера. Когда один из них начнет, пусть скажет одну-две фразы, а затем резко прервите его. Знаю, я сказала, что прерывать нельзя, но это исключение из правил. И пусть другой продолжит с того места, на котором закончил первый. Если они говорят правду, то подобное переключение должно пройти относительно гладко, ведь оба они уже переживали эти события накануне вечером. Они даже будут поправлять друг друга, а то и уйдут от темы, начав спорить о том, кто выигрывал в футбол. Если же они врут, вы сразу заметите, что ни один из них не имеет понятия о том, что собирается сказать другой. Когда наступит очередь говорить, они попытаются добавить подробности в рассказ партнера, но при этом история по-прежнему будет лишена конкретики, ведь большое количество деталей трудно упомнить. В контексте когнитивной перегрузки представьте, что вы пытаетесь не только придумать историю, которая должна звучать правдоподобно, но и сделать это, одновременно слушая и запоминая то, что говорит ваш сообщник. Большинству людей просто не под силу свести все воедино. Информация, которую легко проверить. Если вы продолжаете сомневаться, что вам сказали правду, можно сделать и еще кое-что – проверить, Детали. Большинство агентов правоохранительных органов, прошедших серьезную подготовку, знают, что секрет эффективного допроса не зацикливаться на получении признания, а добиться достаточного количества подробностей, по которым можно было бы установить правдивость или ложность показаний подозреваемого. Вот почему так важно задавать правильные открытые вопросы и не мешать человеку говорить. В приведенном примере подросток сообщил множество подробностей, которые любой сообразительный родитель не приминул бы проверить. 1. Имя соседа, в чьем бассейне он плавал, и время проведенное в этом бассейне. 2. Пиццерия, где они с Билли покупали пиццу. 3. Электронный чек iTunes с информацией о прокате фильмов из цикла Мстители. Попросить у мамы Билли. 4. Чек о покупке мороженого или кадры с камеры магазина, на которых видно, как они делают покупку. Вам может показаться, что какие-то из этих сведений невозможно проверить, но если они важны, стоит спросить или, по крайней мере, сказать, что вы собираетесь это выяснить. И еще важнее, то, что в следующий раз вы будете знать, какие вопросы задавать, чтобы выудить гораздо больше подробностей.